Глава восемнадцатая. Конец войны. «Отставить!» — резкий возглас удивил не только меня, но и десантников. Мы все повернулись в сторону, откуда и донесся голос. В капсуле сидел человек. Стандартный дешевый клон, такой же, как тысячи других. ничем особо не выделяющийся и даже обладающий все тем же стандартным голосом, ничем не отличающимся от голоса любого другого клона. Его злой взгляд был устремлен на десантников, губы недовольно поджатые, и казалось ему абсолютно плевать на то, что он полностью голый и только вылез из капсулы. И «Это еще что за доходяга?» — хмыкнул один из десантников. «Очередной корпорат? Погоди, сейчас и до тебя дай пасть захлопнул!» — приказал вдруг доходяга. «А то кишки простудишь. Идентификацию проводи!» «Не, ну ты глянь!» — рассмеялся второй десантник. «Только вылупился, и уже ерепеница «Да ты хоть знаешь, что я сейчас с тобой сделаю!» Десантник угрожающе двинулся к человеку, сидящему в капсуле, пока его товарищ уткнулся в экраны идентификатора, считывая данные чипа. «Знаю», — спокойно ответил клон, — «отдашь мне свой бронекостюм, а затем месяца два будешь драить палубу на корыте, которое вы называете кораблем, выполнять». «Ах ты! Господин полковник!» — десантник, проводивший идентификацию, вдруг вытянулся. Щелкнул своими огромными ботинками друг от друга, вскинул руку в знак воинского приветствия и так замер, будто на построении. «Чего?» — второй десантник явно опешил от такого поведения своего товарища. э ты что?» А вот клон, похоже, отлично знал, что произошло. Так как тот же вальяжным тоном с некоторой линцой приказал. «Представиться, как положено, и давай доклад!» «Есть!» — рявкнул десантник, проводивший идентификацию. «Мастер-сержант Лоб, господин полковник! Поставленные задачи по зачистке квадрата 1722 выполнены! Проводим поиск и эвакуацию местных!» «Ага! Вижу, как вы эвакуируете!» — усмехнулся клон. «Сразу на тот свет?» «Никак нет!» на хрена открыли огонь!» «Вам что, приказано уничтожать колонистов?» «Никак нет! Приказ открывать огонь только в ответ!» «Так какого хрена вы тут устроили?» «Я понимаю, корпораты — те еще уроды, но это же просто колонисты!» Десантник стоял, пожирая глазами клона и ничего не отвечая. «Вы понесете за это наказание, мастер-сержант!» «Так точно!» «Ага, а теперь быстро сюда, медбот, в темпе!» «Если этот человек погибнет, — клон кивнул в мою сторону, — то оплачивать его новое тело будешь ты, сержант. А там, поверь, тело очень недешевое». «Уже выполнено, господин полковник!» «Отлично! Ты аптечку-то используй, а то пока бот прибудет, мой друг от кровопотери умрет». «Так точно!» Десантник словно вихрь подлетел ко мне, сорвал с пояса свою аптечку и тут же вкатил мне, как мне показалось, все, что в ней было. Ну а пробудившийся, тем временем повернул голову ко второму десантнику, который во время всего только что состоявшегося диалога торчал абсолютно не двигаясь, не шевелясь, будто превратившись в соляной столб, пытаясь сделать так, будто его тут и не было». «Думал Толяныч, а в теле клона был именно он, забудет о тебе. А вот хренушки!» «Рядовой!» — соляной столб, наконец, вышел из своего оцепенения. «Никак нет! Капрал Голба!» — вытянувшись от чеканил он. «Рядовой!» — повторил Толяныч. «Какой был приказ!» Было видно, как изменилось лицо Голба, как зло дернулось. Наверняка не думал, что так быстро сменит звание. Да еще и не вверх, а вниз. Обнаружить местных, идентифицировать, эвакуировать. И как? Справился рядовой. Выполнил боевую задачу. Анатольевич явно и специально звал бывшего капрала рядовым, чтобы еще больше подразнить его. Так точно? Ну да... — усмехнулся Толяныч и кивнул в мою сторону. — Его вон в целом виде эвакуировать было нельзя, но ты нашел выход из положения. Десантник молчал. — Рядовой, минуту назад я отдал тебе приказ приступить к выполнению. Десантник явно растерялся, не сообразив, о чем речь. — Твой костюм, боец, — подсказал Анатольевич. Десантник растерянно уставился на Анатольевича, поглядел на своего товарища, вновь перевел взгляд на Анатольевича. «Но!» — подбодрил его господин полковник, и десантник принялся стаскивать с себя бронескаф. Спустя пять минут уже Анатольевич стоял в бронескафе, а рядом все еще по стойке смирно замер десантник. В этот момент в небе прямо над нами появился медбот, тот же начавший спускаться вниз. Сел он буквально в пяти метрах от меня, и только открылись его двери, как ко мне бросились двое санитаров. Все в тех же бронескафах, как и у десантников, но с метками медслужбы. Действовали они быстро и умело. Утащили меня обколотого всем, чем только можно. Внутрь своего бота уложили на стол медстанции, имеющейся прямо в боте. И она тут же приступила к работе, принялась приклеивать мою ногу назад к телу. Анатольевич тоже залез в бот, протиснулся в кабину пилота и приказал летуну «Вызывай корабль, мне нужен ваш капитан, мой идентификатор». Спустя пять минут медбот взмыл в небо, принялся с огромной скоростью набирать высоту, а затем и вовсе оказался за пределами атмосферы хруста, развернулся и медленно поплыл к замершему в пустоте рядом с обломками фрегата «Роботекс» кораблю. Бот влетел в один из ангаров, плавно и аккуратно сел на палубу, а дальше... А дальше я уже совершенно не знаю, что происходило, так как все препараты, что мне ввели, наконец начали действовать. И я банально отключился. Через сколько времени я пришел в себя, вообще без понятия, просто открыл глаза... И уставился в старый добрый серый потолок, который видел всякий раз после того, как попадал в неприятности. Правда, обычно этот самый потолок я лицезрел уже в новом теле, но в этот раз все было иначе. Судя по зуду в ноге, которую таки пришили на место, я все еще в старом теле и вроде как в новое переходить не собираюсь, во всяком случае пока. Ну что же, уже неплохо. о Вижу, дорогой друг, вы уже пришли в себя!» Я повернул голову и обнаружил у входной двери человека в расстегнутом белом халате, под которым была военная форма — форма ВКС. «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовался врач. «Ну а кто это еще мог быть?» — и подошел ближе. «Вроде неплохо», — прислушавшись к собственным ощущениям, ответил я. «Ну и славно», — кивнул доктор. «Нога болит?» «Да нет, вроде», — сказал я, вновь прощупав свои ощущения. «Ох, и намочились мы с ней», — признался врач. «Кретины с медбота не догадались нам сказать, что у вас модифицированное тело. Благо, сами быстро поняли, что к чему. К слову, а откуда такое тело, дорогой друг? Конечно, если это не секрет». «Не секрет», — ответил я. «Корпораты сделали». «Корпораты?» — переспросил доктор. «Это какие?» «Арматех. Как вы умудрились заполучить тело? Как смогли получить доступ в их лабораторию? Вы ведь, как понимаю, прибыли на транспорте Гарден. Вы ведь Гарденовец». «Так точно?» — кивнул я. «Гарденовец. А это тело его сделал как раз Гарден, а не Арматех». «Вот как!» — хмыкнул врач. «Очень интересно!» А мы-то были уверены, что это разработка «Арматех». Во всяком случае, ранее мы не замечали за Гарден желание проводить исследования в области биотехнологий Быть может, и Гарден украл разработку у «Арматех». Мне это неизвестно, честно признался я. «Хм, ну да», — задумался о затем кивнул доктор, читал справку. «Получается, здесь на хрусте ранее хозяйствовал «Арматех»?» А затем планету купили Гарден, обнаружили на поверхности объекты предыдущих владельцев и начали их, м, м приватизировать. «Ну, можно и так сказать», — согласился я. «Хотя проще, Гарден пытался захапать все, что осталось от арматех. «Понятно», — протянул доктор. «А скажите мне, дорогой друг, как так получилось, что на вашем чипе сразу два идентификатора?» «Вы, получается, были гарденовцем, а как смогли получить идентификатор Арматех?» «Поверьте, это очень длинная история», — вздохнул я. «Если коротко, просто повезло». «Ясно», — кивнул доктор. «Доктор, а вы не скажете, что там сейчас на хрусте происходит?» — попросил я. «О, нет-нет, простите, дорогой друг», — замахал руками доктор. «Не имею права». — Чуть позже все узнаете от контрразведки, они прямо-таки рвутся с вами поговорить. — Ладно, — согласился я, — а чего это контрразведчики ко мне рвутся? — Увы, этого я не знаю, — собеседник развел руками. — Да и вообще кажется мне, дорогой друг, что на этот вопрос ответ скорее известен вам, чем мне. Так что прошу вас набраться терпения и позволить мне приступить к выполнению своих обязанностей. «Хорошо?» — я кивнул. «Вот и славно! А раз так, давайте-ка проведем проверку!» «Какую еще проверку?» — насторожился я. «Ногу вашу осмотрим!» «Проверим, все ли в порядке!» — пояснил доктор. «Ну-ка, попробуйте пошевелить пальцами!» Я сделал, о чем просил врач. Пальцы двигались без всяких проблем. «Отлично, отлично!» — бурчал доктор. «А теперь попробуйте согнуть ногу в колени. Вот так, спокойнее, медленнее. Ага, ага, отлично!» Минут пять этой аэробики, и врач от меня отстал. «Ну что же!» — довольно сообщил он в конце этой зарядки. «Вижу, что все в порядке, все хорошо. Нога работает, никаких проблем нет. Однако постарайтесь пока слишком ее не нагружать. Нам пришлось нарастить вам много новой плоти, и как бы ни случилось отторжения». Я осторожно, стараясь не беспокоить ногу, сел в постели и оглядел свое тело. «Ага, понятно, о чем речь. В той части, куда мне десантник и попал». Кожа была белёсая и такой, какая бывает, например, на пятке, если снять пластырь, и участков этой белёсой и кожи было довольно много, да и сами они были, мягко говоря, не маленькие. Похоже, мне действительно не пришили ногу, а скорее прирастили. Серьёзную работу местные врачи провели, нечего сказать, а главное качественную. Вон, нога работает, ничего не болит. Понял? «Хорошо, док, нагружать ногу не буду», — кивнул я. «Ну и славно», — врач дружески улыбнулся. «Ну а теперь, прошу простить, есть другая работа. Надо проверить состояние ваших товарищей». «Товарищей? Каких товарищей?» «На вашем чипе имелись слепки сознаний нескольких человек. Полковник приказал всех их вытащить и оживить, причем в нормальных клонах. И в чем-то были сложности?» «Конечно!» — кивнул врач. «В жлобстве корпоратов, как всегда. Фрагментарные повреждения памяти, невосполнимые потери личностных навыков, умений. Клон-центры колонистов всегда отвратительного качества. Но ничего. Мы уже всех ваших вытянули, память восстановили, сейчас закончится копирование в новые носители, и будем их пробуждать». «Так они все здесь, на корабле!» «Кстати, мы ведь на корабле?» — уточнил я. «Да вы успокойтесь, успокойтесь, дорогой друг. Вы на борту тихой звезды, нашего славного линкора и флагмана 5-го флота ВКС. Мы находимся на орбите Хруста, и ваши друзья скоро тоже будут здесь, в лазарете корабля. Так что не переживайте». Дверь открылась, и на пороге возник человек в военной форме. «А это еще кто?» «Однако стоило ему только переступить порог, как я его тут же узнал». «Толяныч!» Доктор тут же встал в стойку смирно и вздернул руку к козырьку. «Вольно, капитан!» — козырнул Толяныч и посторонился, давая возможность капитану проскользнуть наружу. «Ну что, как дела?» — спросил Толяныч у меня. «Ну надо же! Успел свое оригинальное тело восстановить, формой уже разжился». «Да ничего, лежу, балдею», — ответил я. «Никто убить не пытается, прям как-то непривычно, что ли». «Так тебя назад закинуть», — усмехнулся Толяныч. «А почему нет? Нога вот, видишь, отросла». «Вижу», — кивнул Толяныч. «Как, кстати, все в порядке? Доктор все сделал, как надо, ходить можешь?» «Могу», — ответил я, «и ничего не болит, все вроде как нормально». — Ты не стесняйся, если что, говори. Мигом поправят. — Да нет, все нормально. Чего они, кстати, все тебя тут так боятся? — Кто это все? — Ну, те десантники, доктор. — А, так я ж считаю их непосредственный начальник всего флота. — и Это как? — удивился я. — Ты ж полкан вроде, а не адмирал. — Это в своей службе я полкан. Был. — усмехнулся Анатольевич. — А для флотских — каперанг. — А почему был? На пенсию отправили? — рассмеялся я. — Да если бы! — отмахнулся Толяныч. — Генерал-майора дали. — Так что теперь вся эта флотская шобла будет у меня летать, как сраные веники. — Чего ты на них взъелся? — Чего? — зло переспросил Толяныч. — Весь флот стоял в паре систем отсюда. — «Они должны были добраться до нас дня за три-четыре. А что на деле, сколько мы их ждали?» «Ну, может, были причины?» — предположил я. «Конечно, были. Этот идиот, их командующий, вздумал провести обслуживание и ремонт ускорителей на флагмане. А тут как раз от нас сигнал пришел». «Да, удачно совпало», — хмыкнул я. «Совпало? Да нехер было вообще в движке лезть, когда ты на боевом дежурстве!» «Как этот сраный флот передали нашему ведомству, так они вообще оборзели!» но ничего, сейчас я порядок тут наведу!» «А что с Хрустом, с Роботексом?» Я решил особо не влезать во все эти разборки, вояк, и переключил тему на более интересную для меня. «Да в целом все нормально!» Чуть более спокойным тоном ответил Анатольевич. Наши все здесь, в лазарете. Через час-два их начнут оживлять. Роботекс перебили. Точнее, они, когда поняли, что не смогут победить, попросту подорвали корабль и включили на дроидах самоуничтожение. И зачем? «А чтобы нам их щиты не достались», — ответил Толяныч. «Но я-то их видел, так что роботекс теперь никуда не денется. Прижмем к ногтю». «Надо же, пригрели змею на груди. Кто бы подумал, что корпораты, сволочи такие, с чужими свяжутся». «Нет, я, конечно, знал, что корпорации и правительство постоянно конфликтуют». «Но не до такой же степени. Не предавать же из-за этого все человечество. В конце концов, они ведь тоже люди». «Есть сомнения, что роботекс управляют люди. Помнишь, что рассказывал Тар?» «Ого, помню. Это все мы обязательно проверим. Жаль, конечно, что Тара пришлось отпустить. Но иначе ничего бы не вышло, сигнал бы не отправили. Ладно, чего уж. Как случилось, так случилось». Анатольевич в сердцах махнул рукой. «А по хрусту что?» «Да что по хрусту?» — удивился Анатольевич. «Все хруст. Роботекса больше нет. Маров, которые выжили, мы отловили. Остальных тоже. Сидят сейчас в Арматеховском городе под стражей». «В городе? Уцелел все-таки?» — спросил я. «Да чего ему будет?» «Нет, там, конечно, чертовы дроиды отметились». Руин теперь хватает, но тем не менее, а Иеремия, Иеремия работает железяка. Роботекс так его и не смог взломать. Так что нашей десант его только к сети подключать заново пришлось. А так всё с ним нормально. Ну, отлично, обрадовался я, а то я боялся, что и и склады на хрен подорвёт, а там много чего интересного валяется. — Ага, знаю, — кивнул Толяныч. — Мы сейчас оттуда всё вытаскиваем. Много прототипов, много документации. — Так это, выходит, и есть то, что ты искал? — Но, — таляныч задумался, — как тебе сказать? Там действительно обнаружилось много полезных и интересных вещей. Но я ожидал большего. — Так, может, где-то ещё есть? — спросил я. — Где? — — усмехнулся Толяныч. — И Еремия твой ничего не знает. Говорит, что все самое ценное на складах под доступом АБЦ было. И все склады в городе. В заповеднике на складах всякий хлам. Там ничего интересного. — Может, э, Серж чего-нибудь интересное нашел? — Серж твой ничего интересного не нашел. — Откуда ты знаешь? Так он уже вторые сутки в допросной щебечет. — В допросной? Вы что, его пытаете? — уставился я на Толяныча. — Пока нет, — спокойно ответил тот. — Но если придется... — А, кстати, — вспомнил я, — чего от меня контрразведчики хотят? — Контрразведчики? Какие еще контрразведчики? — нахмурился Толяныч. — Ну, я тут доктора о хрусте пытался расспросить, — пояснил я. а он мне сказал, что все вопросы к ним, тем более они сами со мной встретиться и поговорить хотят. — А-а-а! отмахнулся Толяныч. — Я вкратце изложил им все, но нужны подробности, а мне не до этого. Так что уж извини, придется тебе все детально описать и рассказать. — Это что именно рассказать? — насупился я. — Да все с момента твоего появления на хрусте и до самого финиша. «Я ведь далеко не все знаю. К примеру, что видел на складах, что оттуда брали...» «Да я и сам не все помню», — вздохнул я. «Ну, не помнишь и не помнишь», — вновь отмахнулся Толяныч. «Рассказывай, что помнишь». «Ну, лады», — кивнул я. «Надеюсь, пытать меня, как Сержа, не будут?» «Нет, ну, разве что совсем немного», — ответил Толяныч и усмехнулся, увидев мою вытянувшуюся физиономию. «Да шучу я, шучу!» «Ага, конечно!» — буркнул я. «А чего вы, кстати, за Сержа так плотно взялись? Не перебор ли?» «Не перебор!» — зло бросил Толяныч. «Из-за этой сволочи вся конетеля началась. Если бы он сразу вызвал ВКС...» — Ничего бы и не было, роботекс тут даже не появился бы. Но нет, Серж решил, что он самый умный, что он подгребет под себя все, что осталось от армотех. Вот и получил, идиот. — И что теперь? Что дальше? — Да чего дальше? — пожал плечами Анатольевич. — Все. Что хотели, нашли. — Нет, я имею в виду, что дальше будет с нами, с хрустом. а, -а, -а. «Ты в этом плане!» – Толяныч хитро усмехнулся.